Глава шестая. Кэссиди. Удача меня подвела, и до самой глубокой ночи мне зачитывали нотации о невнимательности и пренебрежении внешним видом. Проснулась почти к обеду, за окном лил дождь и вставать совсем не хотелось. Вспомнила, что вчера, рылась в приборах у Саймона и решилась встать. Все-таки лучше не оттягивать. Перед смертью не надышишься. Обнаружив отсутствие вещей на стуле, куда кинула их накануне, тяжело вздохнула. Перерыв все около моей кровати, поискала в пространстве Ви, и Ханны, и Шерии. Поиски положительных результатов не принесли. Заглянув в ванную, обнаружила там Ханну, внимательно изучавшую свое отражение в зеркале. Судя по нахмуренным бровям, Увиденное ей не сильно нравилась, Нашла, из-за чего комплексовать. Джену считали одной из самых красивых девушек нашего сектора. Но, по моему мнению, Ханна была намного прекраснее. Если бы феи существовали, то она точно стала бы одной из них. Слишком неземная. Мне бы такие проблемы. По сравнению с ней я была чересчур обычной. Такую в толпе и не заметят. Поймав ее взгляд в зеркале, неловко улыбнулась. Ханна вздрогнула и резко развернулась. «Прости», — сказала, понимая, что нарушила ее личное пространство. «Я ищу свою одежду. Посмотри у Рафа. Он утром что-то бурчал насчет испорченных штанов. Махнула мне она, сделав вид, что я совсем ее не напугала». «Могла бы догадаться». Закатила глаза, закуталась в простыни и пошла в комнату мальчишек. К счастью, Раф сидел там один, увлеченно орудуя иголкой. Громко постучав, уставилась на него в ожидании. — Ты так топала, что только глухой не услышит! — раздраженно отозвался он, вынимая иглу изо рта. — Кто тебе разрешил заходить к нам в комнату? — зло спросила я. Здравый смысл, этикет и немного стыд. — отчеканил Раф. — Лучше померь. Я как раз закончил. Он швырнул в меня то, что раньше было моими штанами. Еще раз зло зыркнув на него, вернулась в комнату и влезла в свои родные штаны. Руки у этого парня точно золотые, но он никогда этого не признаю. Одежда полностью преобразилась. Он пришил разные лоскуты, не только замаскировав пятно, но и убрав потертости. Выйдя из комнаты, столкнулась с Рафом нос к носу. «Ничего сказать не хочешь?» — поднял он одну дну бровь. «Спасибо!» — нехотя буркнула я. «Ух ты! Новую одежду привезли!» — спросил Чак, выглядывая из кладовки. Сегодня была его очередь вытирать пыль. «Нет, просто вы живете с гением. Как же сложно быть популярным!» Раф театрально приложил руку к колбу. Мы с Чаком закатили глаза. От скромности Раф никогда не умрет. «Точно! Саймон!» Не говоря ни слова ребятам, рванула к лестнице. Вия поймала меня на крыльце. «Обед и завтрак!» — вздохнула она и дала мне контейнер. «Спасибо!» — на ходу отозвалась я. В мастерскую прибыла в рекордные десять минут. Саймон уже работал. «П-привет!» — пытаясь отдышаться, выдавила я, обнимая косяку входа. п, -п -привет — передразнил меня он. «Опаздываешь, причем ужасно!» «У меня нормированный рабочий день?» — съязвила я. «Судя по поведению, твой график настолько гибкий, что его практически нет». Тем же тоном отозвался старик. «Мне все равно нечем заняться». «Только инструменты готовлю и пыль вытираю», — пожаловалась я. «Как это нечем! Правая куча твоя!» Несмотря на меня, он махнул рукой на другую кучу рухляди. «Серьезно?» — удивленно спросила, скорее ожидая, что он будет меня ругать за вчерашние. «Отнюдь! Хватит тебе на моей шее сидеть! Пора долг отдавать!» — буркнул Саймон. Подхватив стул, поставила его ближе к куче. Саймон толкнул в мою сторону инструменты. Не веря в происходящее, взяла в руки отвертку, краем глаза наблюдая за реакцией старика. В мою сторону он даже не смотрел. Взяла в руки один прибор, за ним другой, потом сосредоточилась на работе. Так и просидела до самого вечера. Мы сделали перерыв на ужин чему мой живот был очень рад. О моем произволе Саймон так и не заикнулся. Не в его стиле, но этому была рада. Дни полетели с невероятной скоростью. Работы всегда было много. Приборы, лекарства, иногда даже в лечении помогало. Думаю, самым знаменательным событием за два месяца стала операция на печень, в которой мне пришлось ассистировать старику. Толку от меня было мало, всего лишь держала лампу и давала инструменты, однако впечатление на меня это произвело сильное. Конечно, раньше читала, что организм похож на сложный механизм, который работает по своим принципам. Получается, его также можно починить, даже если это врожденный дефект. Моего опыта и навыков не хватало, чтобы найти ответ, а спрашивать Саймона не хотелось. Очень уж он любил язвить. Записав идею где-то на коре головного мозга, продолжала работать. Очередной день почти подошел к концу. Отложив последний на сегодня прибор, потянулась, чуть не свалившись со стула. «Старик, принимай работу», — сонно произнесла я. Саймон вышел из другой комнаты, осмотрел мою кучу, проверил выборочно работу пары приборов и удовлетворенно кивнул. «Отлично!» — искренне сказал он. «Спасибо!» — растерялась я от нового его тона. Саймон полез в карман, вытащил оттуда пластиковый кругляш и положил передо мной. На мое явное удивление лишь усмехнулся. «Что это?» — спросила, кивая перед собой. «Совсем дурная, денег никогда не видела». Вернулся его обычный настрой Заставляй меня расслабиться. Вопрос был не про это. Сложила руки на груди и уставилась на него. Зарплата. Пожал старик плечами, увидел мое более ошарашенное лицо и продолжил. Ты выплатила долг. Так что я предлагаю тебе подработку, а за нее надо платить. За месяц один юар. Выгоднее ничего не найдешь. Юар. Это целое состояние для одного. Приют в месяц жил на 6 ЮАР. Вия считала каждый шен, пятнадцать кругляков которых составляли ЮАР. Никто и никогда не возьмет кого-то из нашего приюта на подработку, платя такие большие деньги. По рукам. Шуст расхватила монету, пока он не передумал. Саймон закатил глаза, но ничего не сказал. Сегодня, после работы, впервые была рада попасть на торговую улицу. Купила не самые противные консервы, которые ввозили контрабандой, ткань на одежду, пару блокнотов и карандаш. Думаю, младшим уже пора учиться писать. Вия все жаловалась, что нашим карандашом уже невозможно ничего делать. В приют вернулась в крайне приподнятом настроении. «У меня хорошие новости!» — с порога воскликнула я. «Где пожар?» — сбежал по лестнице Раф. «Это, по-твоему, хорошие новости?» — хмуро посмотрела на него я. «У тебя таких не бывает», — пожал он плечами. «Сегодня есть». Для себя решила, что даже Раф не испортит мне настроение. Подняла пакеты повыше, он поднял бровь. «Что происходит?» — спросила подошедшая Ханна. «Сейчас все покажу». Улыбнулась я и потащила добычу в столовую. Там обнаружилась Вив. Судя по огорченному виду, она опять считала наш бюджет. «Добрый вечер!» – поставила сумки на стол и приняла ликующую позу. «Что это?» – спросила Вия и открыла ближайшую к себе сумку с едой. Ханна тем временем залезла в другую и вытащила моток ткани, которую протянула Рафу. Я продолжала широко улыбаться. «Кэссиди? Откуда это?» — холодно повторила Вия. «Саймон взял меня на подработку. За месяц целый юар. Я столько всего накупила, а осталось еще шесть шен», — восторженно поделилась я. «Ты шутишь? Это очень много. Какую работу он тебе дает?» — озабоченно распиналась Вия. Если за это дают юара в месяц, то какая разница?» — счастливо рассматривал ткань Раф, за что получил от Ви грозный взгляд. — Работа все та же, не переживай! — отмахнулась я. — Точно? Если что-то случится... — Вес схватилась за голову. Ханна в поддержку положила ладонь ей на плечо. — Все будет хорошо. Я себя в обиду не дам, — серьезно ответила я. По приюту прошелся длинный звук, повествующий о наступлении десяти часов вечера. «Уже так поздно!» — удивилась я. «Мне завтра на работу, так что я спать. Разберите покупки, и я обещаю, все будет хорошо!» Поднялась в комнату, упала на кровать, обхватила подушку руками и широко улыбнулась. Впервые в жизни решила, что судьба у меня не такая уж ужасная.